Перевод Иеронима не был принят безоговорочно. Лишь в восьмом веке ему удалось вытеснить древний латинский перевод, и он стал считаться общепринятым. По-видимому, именно поэтому в шестнадцатом веке его назвали вульгатой. Но к этому времени сама вульгата претерпела немало изменений во время многочисленных переписок и нуждалась в исправлениях. На Тридентском соборе 1545-1563 годы произошла схватка католиков и сторонников реформации по поводу толкования некоторых христианских догматов. Католикам удалось отразить нападки своих противников с помощью Библии. В тексте вульгаты были найдены соответствующие места, которые подтверждали правоту католических теологов. На этом соборе было принято, Решение считать все книги-вульгаты каноническими, а значит, аутентичными, то есть основополагающими в догматических вопросах. Собор решил подвергнуть вульгату исправлением, для чего была создана специальная комиссия. Работа комиссии продолжалась до 1590 года, когда при папе Сиксте вышло первое исправленное издание вульгаты «Вульгата Сикстина», Но при этом многие предложения комиссии были отвергнуты. После смерти папы была создана новая комиссия для подготовки еще одного текста вульгаты. В 1592 году папа Климент VIII издал этот вариант вульгаты, Библия Климентина. Но большинство предложенных комиссией исправлений снова не были учтены, так что новая вульгата была не лучше предыдущей. В XX веке пожелание исправить вульгату было высказано Папой Пием X, который поручил это ордену бенедиктинцев. Бенедиктинцы римского аббатства святого Иеронима начали работу в 1907 году. В наши дни Ватикан обратился к библиистам, в том числе и к протестантам, с предложением пересмотреть перевод Библии и подготовить новый вариант на основе оригинального текста. Это нашло отражение в энциклике Папы Пия XII Divino Afflante Spiritu 1943 года, а также в Конституции Dei Verbum, принятой на Втором Ватиканском соборе в 1965 году. Часть 1. Ветхий Завет. Мир ветхого завета географическое окружение библейские истории включая и новозаветные географические связаны с палестиной и окружающими ее странами и иудеи называли западную приморскую часть страны заселенную филистимлянами. палестина земля филистимлян. С начала пятого века до нашей эры греки стали так называть всю страну. Пришедшие сюда позже римляне сохранили это название. В Ветхом завете часто упоминается Ханаан, так в древности называли территорию Палестины, Сирии и финикий. Ветхом завете мы находим и другие названия: земля Израиля, земля евреев, земля Яхве, наследие Израиля, священная земля. После Вавилонского пленения распространилось название «Земля Иудейская», а потом просто «Иудея». Новый Завет называет Палестину землей обетованной. Палестина, составляющая Сирии, географическое единство, расположена на восточном побережье Средиземного моря. На западе страны лежит Средиземное море, с юга подступает Аравийская пустыня, На востоке — сирийская пустыня, на севере — проходит граница с Сирией и Финикией. Палестина представляет собой огромное плато, разделенное на две части — руслом реки Иордан, обрамленное двумя горными хребтами. На севере тянется хребет Ливан, который, спускаясь к югу, превращается в холмистую местность, затем следует Израильская или ездра равнина. Переходящие в гористые районы Самарии и Иудеи. На западе от ездра равнины находится гора Кармил, на юго-востоке горы Гильбуа,